Замолчите, приказала Агнес. Это еще ничего не доказывает. Возможно, это просто скверная шутка, сыгранная с моим мужем. У некоторых людей мысли могут принимать совершенно неожиданный поворот. И я бы думала, какие вы, если бы в этом, увы, не было бы ни капли правды. Она встала на колени перед молодой женщиной и схватила ее за руки. «О, моя дорогая, моя милая кузина, такая прекрасная и такая нежная! Ну, как же можно относиться к вам таким образом? Ведь я давно уже заподозрила нечто странное в отношении долгих вояжей моего кузена». Агнес хотела выдернуть руки, но та держала ее крепко. «Каких вояжей? Вы имеете в виду Гранвиль? У него там друг, которого я недолюбливаю. Нет, я имею в виду Картре. Там, представьте себе, такой нарыв, который давно пора вскрыть. У нас там есть друзья, вполне надежные люди». Они полагают, впрочем, я тоже, что надо заставить эту женщину, эту англичанку, поскорее убраться к себе домой. Со своим ребенком, разумеется. Мадам Тремен поднялась так стремительно, что осведомительница чуть не упала и была вынуждена опереться на стоящую рядом кушетку, чтобы встать на ноги. И вдруг ею овладел страх, Впрочем, этого слова недостаточно, чтобы описать тот панический ужас, который охватил ее изворотливый ум и сердце полной ненависти. Подобно фурии Агне сбросилась на нее, готовая вцепиться когтями и разорвать. Губы ее были мертвенно бледны, в глазах бушевало пламя исступления. Она теперь никак не была похожа на ту гордую и элегантную молодую даму, которая была всего лишь мгновение тому назад. В ней не осталось больше ничего, кроме самки, яростно защищающей свою территорию и своего самца. Со стонами трепеща от ужаса, Адель упала на пол, стремясь избежать удара и думая только о том, чтобы нападавшей на нее женщине не попалось под руку ничего тяжелого. Вывернувшись на ковре, она вскочила и бросилась бежать к двери. Перед уходом она все-таки обернулась, чтобы закончить свое злое дело и окончательно уничтожить ту, которую только что так жестоко ранила. Если ты все еще мне не веришь, иди сама посмотри, кузина, что происходит на окраине Порт-Бай, в доме, который называют лео расположенном на берегу Олонды, недалеко от замка, с тем же названием. Не потрудившись даже закрыть за собой дверь, она вышла с высокоподнятой головой и походкой победителя, поправляя на ходу сдвинутый на бок чепчик и влохмаченный волос. Торопях она не заметила маленькой Элизабет, которая моментально освободившись от опеки белины, подобрала с пола и кинул ей вслед камушек, покатившийся по плиткам вестибюль. Девочка очень не любила Адель, но ей нечасто удавалось проявить свои чувства. В этот раз она показала ей спину язык и скорчила ужасную гримасу, потом направилась в гостиную. Спустя минуту оттуда послышались ее от душераздирающие крики, которые привлекли внимание под антенну. Сбежав в комнату, он увидел Агнес, лежащий навзничь на ковре в сильнейшем нервном припадке, и, жалобно плача и стеная, прилагала все усилия, чтобы приподнять ее. Моя мамочка умерла, повторяла она сквозь рыдание. Моя мамочка умерла! Под взял ее на руки, с трудом оторвала к матери в платье, в которое она вцепилась с такой силой, какой трудно было ожидать от ее детских ручек. «Нет, она не умерла», — утешал он девочку, «просто она заболела, и вы поможете мне, если сбегаете и найдете Лизетту».